дроздов встал я все понял владимир александрович сообщение юджина будет передано в англию глава 28 в этот апрельский день квининоу впервые после самоубийства тома лоренцберга снова приехал в цру на этот раз его пригласил туда новый начальник отдела александр эшби Шервуд был отправлен на пенсию, и аналитик Эшби стал руководителем отдела. Кевиноу помнил, при каких обстоятельствах они встречались до этого несколько раз, и не очень желал снова встретиться с Эшби, живым напоминанием его провалов по розыску Вакха. Но все эти месяцы он продолжал свои упорные поиски. Кевиноу словно дал себе слово — не успокоится, пока загадочный ВАГ не будет вычислен и задержан его службой. И вот сегодня утром ему позвонил Эшби, намекнув, наконец, что может помочь в его безуспешных поисках. И поэтому Кевиноу приехал в Ленгли. Но, войдя в кабинет и обнаружив там еще двух посетителей, он нахмурился. В кабинете находились резидент английской разведки в Вашингтоне Блант и вновь приехавшие из Лондона Хэшлем. «Добрый день, господа!» — весьма недружелюбно сказал Кевин «Я думал, мы с вами никогда больше не увидимся». «Это было бы большим огорчением для вас, мистер Кевин сразу парировал Хэшлем. «Мы, наоборот, горели желанием вас увидеть и оказать помощь, ведь последний раз...» Вы так и не смогли завершить свои поиски чем-то конкретно? — Мы нашли тогда связного, — прохрипел Кевиноу. — Простите, мистер Кевиноу, — возразила это маленькая шипящая змея Хэшлем, — но вы получили только труп, бесполезный труп. А это, как вы понимаете, совсем разные вещи. — Не будем начинать с этого, — примирительно сказал Эшбе. Наши английские друзья снова приехали к нам, чтобы провести совместную операцию. Будем надеяться, что она будет результативнее предыдущей. Решил вернуть свое очко Кевиноу. А то я могу подумать, что им просто нравится летать за океан. Хэшлем усмехнулся. В этот раз мы прилетели, имея более определенные результаты. Блант, хранивший молчание, презрительно отвернулся. Как настоящий аристократ и разведчик, он не любил ищеек типа Кевиноу ни в полиции, ни в контрразведке и относился к ним с видимым презрением. — Господа, — строго сказал Эшби, — мы собрались ради общего дела. Давайте не будем забывать об этом. — Итак, мистер Кевиноу, кажется, у нас есть определенные результаты которыми мы даже готовы поделиться с ФБР. Но предупреждаю вас, что все, что сегодня будет произнесено в этих стенах, является строго секретным и не подлежит оглашению без нашего согласия. Поэтому мы и пригласили наших английских друзей». «Согласен», — кемнул Кевин Оу. Хэшлем просто наклонил голову. «Разумеется», — сказал Блант. Мы сумели вычислить этого баха, почти торжественно объявил Эшби. Мы сумели подобраться к нему вплотную. Кевина весь превратился во внимание. Это было его самое уязвимое место. После смерти Тома Лоренсберга ФБР и мы провели большую работу, начал Эшби. Проверяли всех, кого мог знать Лоренсберг кого он мог знать или кто мог знать его, с кем он встречался за последние годы. Мы проверяли всех и вся. Наши коллеги из ФБР, и в этом большая заслуга мистера Кевиноу, сумели установить, что вся предыдущая жизнь мистера Тома Лоренсберга была настоящей фикцией, легендой. Такого человека просто не существовало. Мы раньше предполагали, что он нелегал, слишком явно прорисовывалась его специальная подготовка, умение уходить от наблюдения, контакты с окружающими. Но ФБР убедилась в этом абсолютно. Мистер Том Лоренсберг был советским офицером, нелегалом, сумевшим закрепиться в нашей стране и работать на резидентах.